Часть вторая. Глава первая. Портал. Сколько надежд с ним связано, сколько опасностей пришлось преодолеть на пути к нему. И вот, наконец-то она внутри. Когда девочка шла по лесу, она не раз представляла себе, как будет происходить перемещение из одного мира в другой. Она фантазировала, что провалится в бесну. или наоборот Взлетит высоко-высоко или будет кувыркаться в невесомости. Но чтобы вот так, этого она совершенно не ожидала. Зайдя в портал, Луна несколько минут растерянно стояла в кромешной темноте. Затем она услышала отдаленный гул, который делался все громче, пока не стал оглушительным. Луна заткнула уши. Гремело так, что барабанные перепонки едва не лопались. Одновременно она почувствовала, как стены завибрировали, а потом внезапно стали надвигаться на нее с жалобным скрипом, еле слышным в ужасающем грохоте. Девочка в ужасе уперлась в них руками, но стены неумолимо приближались, а потолок опускался. вынуждая ее сначала наклониться, потом опуститься на колени, а затем и вовсе сжаться в комок. Девочку сдавило так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и глаза вылезут из орбит. Но когда Луна подумала, что пришел ее последний час, каменная клетка лопнула, и девочка оказалась на свободе. немного придя в себя и отдышавшись она с трудом встала на дрожащие ноги и потирая бока попыталась оглядеться вокруг стояла все та же непроглядная тьма только стены и потолок больше не дрожали не двигались и вроде бы находились на своих местах ну и что вслух спросила луна неужели ничего не получилось Меня пропустили через прессовальную машину, и что? И ничего? Почему я осталась в башне? На ощупь, выставив перед собой руки, она пошла вперед, пока не уперлась в стену. Потом, лихорадочно шаря по кирпичам руками, стала искать дверь, через которую попала внутрь. Побродив некоторое время в темноте, девочка не нашла ни ручек, ни петель. Стены изнутри были гладкими, ровными, без всяких выступов и трещин. Вот теперь ей действительно стало не по себе. Луна опять пошла вдоль стены, ощупывая все, от пола до того места, куда доставала на цыпочках. Но нет, абсолютно одинаковая сплошная поверхность. — Куда делась дверь? — запаниковала девочка. «Я тут как в каменном мешке!» «Эй, есть здесь кто-нибудь!» — закричала она. «Вытащите меня! Помогите!» Ни одного звука не прозвучало в ответ, кроме эха, которое еще некоторое время передразнивало Луну. «Помогите! Могите! Гите! Те! На все лады насмехалось оно. Луна села на глиняный пол и с тоской уставилась в темноту. Портал, портал, зло пробурчала она. Нужно обязательно дойти. Вот дошла. И зачем? Зачем? Чем эм, эм отозвалось эхо. Да замолчи ты! с досадой крикнула девочка. Не до тебя! Тебя, бя-бя! Продолжала веселиться эхо. Само тебя обзывается еще, прошептала девочка и замолчала. Вскоре ей захотелось пить, Луна полезла в рюкзак за водой и вдруг хлопнула себя по лбу. — Вот я, глупая курица. Курица, курица, рица, а, -а радостно подхватила эхо. — Да еще какая курица, просто слов нет! — усмехнулась девочка. — У меня же есть рюкзак, а в рюкзаке... — Правильно, спички. А что еще? — Ну, конечно же, свечи! Анита положила целую упаковку, будто знала, что понадобится. А, впрочем, может, и знала. В общем, сижу тут в темноте, как дурочка, и глазами хлопаю. Луна начала рыться в рюкзаке, и скоро нащупала коробок спичек и свечи. Высунув кончик языка от усердия, она закрепила свечу в ямке на полу, торопливо чиркнула спичкой и ахнула. Дрожащий язычок пламени осветил стены. Абсолютно гладкие они были сложены из мрамора самых разных оттенков. от насыщенно-красного до серебристо-белого. Каждый цвет сначала гордо сиял во всей своей красе, а потом, как бы затихая, становился все светлее и плавно переходил в другой. Некоторые оттенки луна вообще впервые видела. Вот, например, что это за цвет? И не сиреневый, и не фиолетовый. Напоминает цвет лаванды, Только слегка припорошенной золотистой пылью. Какая нереальная красота! Луна, забыв обо всем на свете, не могла отвести взгляд от великолепных стен. Потом девочка подняла глаза и вообще онемела от восхищения. Крыша портала была сделана из какого-то непонятного материала, будто огромные стеклянные кубы разных размеров. в хаотичном порядке поставили друг на друга. Свет от свечи преломлялся в них и уходил ввысь яркой вспышкой, словно луна держала в руках самую настоящую волшебную палочку, бьющую золотым лучом сквозь стеклянную крышу. — Говорю тебе, там кто-то есть! — послышался сверху детский голосок. — Да иди ты, сколько мы сюда ходим, когда дедушка в карауле, и ни разу никто не попадался. — Почудилась тебе, дурачина! — возразил другой голос. — Сам ты, дурачина! — раздался звонкий звук затрещины. — Я тебе точно говорю, там кто-то есть. Ты же слышал грохот. — Чего дерешься? А чего ты обзываешься? — Собеседники завозились мутузя друг друга, затем затихли, по всей видимости прислушиваясь. Луна закричала: "Это я, я здесь, помогите! Я не знаю, как выбраться, я здесь застряла!" Наверху все замерло, затем невидимые дети вновь завозились, что-то заскрипело и на девочку упал луч солнца. Подняв голову. Она увидела любопытный глаз, глядящий на нее через маленькое отверстие. Фу ты ну ты, я же говорил, там кто-то есть, торжествующе закричал первый голос. Пусти, дай посмотреть! Нет, я первый нашел. Сначала я посмотрю. У, -у жидыидовское отродье! Правильно говорили. Кто-нибудь с той стороны попытается пролезть к нам через портал. Хорошо, что посты усилили. И в луну полетел камень, метко брошенный грязной ручонкой. — Эй, чего кидаетесь? Девочка едва успела отскочить в сторону. — Молчи, ведьмин прихвостень! — Я никак не могу быть ведьминым прихвостнем, хотя бы потому, что я девочка. — возразила она. — Ну, значит, ведьмина прихвастунья. Тут же нашелся обладатель любопытного глаза, продолжавший смотреть на нее. — Тупица! Такого слова нет! — возразил второй голос. До луны вновь донесся звук оплеухи. — Нет, есть, и хватит обзываться! — закричал первый. — Да иди ты! — Послышалось сопение, и наверху опять началась возня. — Эй, вы там! — не выдержала Луна. — Хватит! Лучше скажите, как отсюда выйти. — Ага, размечталась. Так мы тебе и сказали. Сидит тут, змеюка подколодная. — Да никакая я не змеюка! С чего вы взяли? Выпустите меня! — Фу ты, ну ты! Прямо побежали... и все двери тебе открыли», — съехидничал один из мальчишек. «Пошли за дедом, хватит с ней болтать, а то еще нашлет на нас проклятий каких-нибудь. Она не может тут колдовать, у нас же волшебный купол, поэтому она и выйти не смогла, точно ведьмино ведьмина прихвастунья. Все наши спокойно бы открыли портал Драгомира». «А ты побольше языком мели, да выбалтывай военные секреты. Сейчас как дам тебе дурьки башка!» Раздался грохот. Видимо, мальчишки свалились с крыши. Опять наступила тишина. Через некоторое время Луна услышала шаги и металлическое лязганье. Кто-то быстро приближался к порталу. «Заходим с четырех сторон». Раздался приказ. Крыша отчаянно заскрипела, и неожиданно прямо в середине открылся люк. Луна зажмурилась от яркого солнца и на мгновение ослепла. Наверху маячили четыре молодых воина в металлических доспехах. — Ты смотри-ка, точно попалась! — восхищенно присвистнул один из них. — На раз-два-три бросаем! И на девочку упала большая сеть. Луна стала, что есть силы барахтаться, но лишь сильнее запуталась. Выдохшись, она опустила руки и перестала сопротивляться. — Вот так бы сразу! — удовлетворенно сказал один из солдат. Заскрипела лебедка, и сеть вместе с пленницей начала подниматься. Оказавшись наверху, Луна тут же увидела двух чумазых мальчишек, примерно восьми и девяти лет, рыжих-рыжих, словно огонь. Хотя нет, даже не рыжих. Казалось, в их шевелюрах разными цветами горело пламя, да так ярко, что хотелось прикрыть глаза рукой. Вспыхивали красные, оранжевые, желтые и золотистые пряди, и еще чуть-чуть — и полетят искры. И они действительно полетели, когда младший тряхнул головой. А лица? Луна смотрела на них с таким же изумлением, с каким они таращились на нее. Мальчишки были усыпаны веснушками так густо, что молочно-белой кожи почти не было видно. Веснушки сияли везде, и на носах, и на щеках, и даже на оттопыренных ушах. А вот глаза с казались хорошо знакомыми, такого же теплого янтарного оттенка, как у нее самой. Луне даже стало немного обидно. Она-то всю жизнь считала, что такой цвет дарован природой только ей. Но нет, две пары точно таких же янтарных глаз, не мигая, разглядывали ее. И этот цвет настолько гармонировал с необычной внешностью мальчишек, что Луна сразу же простила им присвоение ее личного и, как она думала, исключительного оттенка. Крикнув мальчишкам, чтобы отошли с дороги, двое воинов быстро потащили Луну к небольшому зданию, стоявшему неподалеку. Не дав ей опомниться и сказать хотя бы слова. Девочку бросили в комнату, сильно напоминавшую тюремную камеру, и заперли дверь. — Подождите! выслушайте меня, пожалуйста! — крикнула Луна. В замочной скважине несколько раз быстро повернулся ключ, и часовые поспешно удалились. Луна изо всех сил дернула дверь и, легнув ее ногой, тревожно огляделась. Под потолком находилась крохотное окошко, через которое проникал скудный свет. Оно было слишком высоко. Пленница бросилась к стулу, стоявшему в комнате, чтобы подтащить его к стене и выглянуть наружу, но стул оказался прикручен к полу. Другое окошко, закрытое створкой, Луна обнаружила в двери. Подергала, но ничего не добилась. Створка, как и сама дверь, была плотно закрыта снаружи. Грустно вздохнув, Луна продолжила осматривать комнату. Стены были покрашены унылой серой краской, кое-где потрескавшейся, а местами вытертой до камня. Около стены стояла сколоченная из грубых досок кособокая кровать, прикрытая рваным покрывалом. Небольшой стол, на котором стоял кувшин с водой, и тот самый прикрученный к полу стул. — Спасибо, хоть попить оставили, — пробормотала девочка, пробуя отодвинуть стол. — Бесполезно, тоже прикручен намертво. В углу за ширмой стояло ведро, в стене торчал небольшой светильник. Вот, собственно, и вся скудная обстановка. «Самая настоящая тюрьма», — печально сказала девочка. Так как рассматривать было больше нечего, Луна присела на отчаянно заскрипевшую кровать и задумалась. Тем временем в соседней комнате разгорелся жаркий спор. «Она однозначно не наша, а шпионка, подосланная жадеидой. Нечего с ней церемониться. Надо допросить и бросить в тюрьму». Горячился Корнеол. Первой караульной. В его внешности сочеталось несочетаемое, будто природа решила пошутить и приделала статному рослому воину маленькие суетливо бегающие глазки, которые постоянно недовольно поблескивали. Крошечный нос с нелепым утолщением на конце, и маленький плотно сжатый рот. Сальные волосы. Корнеол прятал под фуражкой, а некрасивое лицо компенсировал самоуверенным тоном. — Но она же совсем молоденькая! — возразил пожилой солдат Галит, дедушка двух рыжих озорников. Он был полной противоположностью Корнеола. Широкая мягкая улыбка, лохматые, нависшие над глазами огненные брови. и великолепные усы как она может быть ее шпионкой ей на вид лет четырнадцать способности похоже только-только проявились очень даже может с жаром заговорил корнеол и в волнении забегал по комнате сам подумай чтобы попасть сюда в портал драгомира ей сначала нужно было из владений жидеиды через воронку переместиться на землю, затем на той стороне найти портал и обмануть его защиту, что уже невероятно, потом получить доступ к перемещению и, в конце концов, выжить во время перемещения. Если нет огромной силы, то сделать такое невозможно. Значит, она опытная опасная колдунья. — Да, ну! На вид она совсем маленькая и слабенькая. С сомнением протянул Галит, любящий дедушка двух озорных внуков. Он испытал к Луне почти отеческие чувства. «Если она такая сильная, как ты утверждаешь, значит, она могла обмануть защиту нашего портала и спокойно выбраться из него. Но ей это не удалось». Нет, — Нет-нет, когда правители полгода назад наконец сделали защитный купол над Драгомиром, наш портал стал недоступен для приспешников ведьмы, так что его защита им не по зубам. Вот и она. Зайти зашла, а выйти не сумела. Была бы наша, легко бы справилась. Продолжал Корнеол. — Да и вообще! Если предположить, что она за нас, то откуда она вообще в этом портале взялась? — Ну да, — неохотно согласился Галит. — Попасть на ту сторону земли из Драгомира можно только через нас. Не зная всех хитростей, не каждый сможет это сделать. — На нашем портале защита не хуже, чем на том, — а через нас уже неделю никто не выходил, а те, кто вышел, уже давно вернулись. — Вот именно! — воскликнул Корнеол. — Только сторонники жадеиды бегают туда-сюда через свои черные магические воронки в небе. — Тут ты прав, — с сожалением промолвил Галит. — Но посмотри на ее волосы! «Ты когда-нибудь видел такие?» «Ни у кого из нашего народа нет таких волос. А глаза?» «Глаза у нее вообще-то наши, но волосы...» «По идее, должны быть рыжие, подстать глазам, как у всех в Гарнетусе. А они у нее, даже не знаю, как назвать, все это сильно сбивает с толку». Меня это, конечно, тоже смутило, но ненадолго, — уверенно сказал первый караульный. Жадеида со своей черной магией, сильная и могущественная ведьма, сам посуди, тринадцать лет понадобилось нашим правителям, чтобы возвести защитный купол, который пока выдерживает ее атаки. Все предыдущие она практически мгновенно разносила в дребезги. Так что могла и свою шпионку заколдовать, чтобы сбить на столку. О, понял! Не успев закончить первую мысль, возбужденно продолжил Корнеол. Ведьма ее подослала, чтобы разрушить купол изнутри, превратила в слабенькую девчонку, пытаясь заморочить нам головы. Думала, мы не догадаемся, как бы не так. — Хорошо, давай ее допросим, только магические сети надо проверить и приготовить побольше. Да и мальчишек отправлю домой на всякий случай, а то ты же знаешь их, они везде засунут свои любопытные носы. А с ними заодно пошлю весть правителю о пойманной шпионке, чтобы у внучков не возникло соблазна вернуться назад с полдороги. Мальчишки и правда были сильно шебутными, и мама частенько отправляла их к дедушке на службу, надеясь, что военная дисциплина научит сорванцов уму-разуму. Но строгий порядок, царивший среди воинов, не помогал, а наоборот усиливал их проказы. Перитти и Периппа, так звали братьев. больше всего в жизни любили ставить разные опыты, в которых что-нибудь обязательно дымило, искрило и горело, а еще лучше взрывалось. Среди солдат им было настоящее раздолье, ведь из караульной всегда удавалось стянуть коробок-другой спичек. Вторым, не менее любимым занятием братьев, было ругаться и драться друг с другом. Они спорили по любому поводу и чуть что пускали в ход кулаки. Кто-то, возможно дедушка, наслушавшись их перепалок, дал им очень точные просвеща: старшему футынуты, а младшему доедиты. Так и повелось: футы футынуты и, и периппа доедиты. По другому их уже никто не называл. Вечно перемазанные углем мальчишки доставляли немало хлопот всему гарнетусу. поэтому дедушка перед лицом неведомой опасности и поспешил убрать внуков подальше от места происшествия. Галит тяжело встал и пошел отдавать распоряжение. Тем временем Луна, устав от неизвестности и пересчитав все трещины на противоположной стене, завернулась в рваное покрывало, растянулась на твердой кровати и крепко уснула. Так спокойно, она не спала, пожалуй, с самого начала путешествия. Корнеол осторожно приоткрыл створку дверного окошка, чтобы еще раз рассмотреть шпионку. Надо же! Невольно восхитился он. Спит беспоробудным сном, будто совесть у нее чиста, как у младенца. Совсем ничего не боится. И закрыв окно, Пошел готовиться к допросу.